Первая кровь. Может быть, главному небесному кукольнику надоело слишком тихое течение вечного спектакля. Может быть, он решил поставить на место одну из марионеток, которая спутывала ему все веревочки и делала не то, что он ей определил. Но он, ухмыляясь в бороду, подергал за свои шпагатики и заставил сплясать одну из деревяшечек, какой-то новый, совершенно дикий танец, Закрутил в нелепый хоровод куколок и озвучил действо соплями и воплями, записанными на вечную магнитку во время гибели Содома и Гаморы. «Боже мой!» «Как же он на меня орал, мой единственный и неповторимый!» «Таким я его видела в первый раз, и поначалу просто не верила глазам и ушам, и тупея сжалась и закрыла лицо руками, чтобы только не видеть его дергающееся багровое лицо». Даже голый череп пошел красными пятнами. Он приплясывал, подергивался и метался за письменным столом, пинал поленья, сложенное у горящего камина. И голос его, обычно низкий и ракочущий, взвивался к остекленному потолку до визга. Самое идиотское, что это происходило при постороннем. Я, в общем-то, без дела заглянула в кабинет Туманского, чтобы просто его увидеть. Сим-Сим сидел за столом и пролистывал какие-то бумаги а возле окна пил кофе из фарфоровой чашечки сухой высоченный человек в безукоризненном вечернем костюме, темный цвет которого подчеркивал голубоватую белизну его совершенно седой головы и снежность крахмалки с бордовой бабочкой. Старца все называли не по имени Тимур Хакимович, а по укороченной фамилии Кенжетаев, то есть просто Кен. Это был тот самый тощий темнолицей и вежливый саксаул, или аксакал, что помогал мне облапошивать викингов. В общем-то, сердечный друг и соратник не столько Туманский, сколько самого сим -Сима. Я поняла, что сунулась не к месту и не ко времени, и уже хотела слинять, когда Туманский, вскинув голову, блеснул своими ледяными стеклышками и сказал «Войди». Я вошла. Кен поцеловал мне руку, а сим, -Сим бросил на стол газету и еще тихо спросил «Это что такое?» Это была та самая газета со снимком и заметочкой, которую мне за завтраком подсунула Элга. Доложила уже, значит, верно подданная. «А что?» — весело сказала я. «Приличная фотка. Вот это я, Басаргина, а это молодой лев и две львицы. Такой клуб. Там написано. Кто позволил?» «Что именно?» Я начала понимать, что происходит что-то не то. «Светить свою морду в каком-то бульварном листке» якшатся с какими-то подозрительными типами, которые шустрят по закоулкам, чтобы только урвать мелочевку на разнице курса, на продаже сплетен. Это же шакалы, труха, шелупонь, львы. Этих львов на порог приличного банка никто не пустит. Половина из этих гиен уже сидела, а вторая половина сядет. Им же руки никто из нормальных людей не подает. И кто тебе позволил распускать язык? Стажируюсь, «В банковской структуре Туманского!» «Нет у меня никакой структуры!» «В банковской структуре Туманского! Ты хоть понимаешь?» «Идиотка! Меня вообще нигде нету! Но даже не в этом дело!» «Тебя, мать твою, сто раз предупреждали держать планку! Ты же должна на метр выше земли ходить, чтобы только не замораться. «Да ничего я не должна!» — угрюмо огрызнулась я. «Семен, Семен!» — негромко предупредил его Кен. «Но сглупила девочка. Это не она, а ваш Вадим прокололся. Должен был проследить». «Следить?» «Да что я, на поводке ходить должна, в наморднике?» «Я понимала, что срываюсь, но остановиться уже не могла. В конце концов, у меня своя жизнь есть, личная». «Боже! Ты только посмотри на это млекопитающее!» Кен заклокотал Туманский. «И она еще смеет извергать какие-то звуки. Вламова ослица заговорила». Насчет какой-то там своей жизни? Да не было у тебя ничего своего, никакой такой жизни. И сейчас нет и не будет. Наглая неблагодарная дрянь, пустельга. Ты что о себе возомнила?» Ну и так далее. Дело было не в словах, которые он, задыхаясь, пулял. Не в их смысле. Он громоздил одну нелепость на другую, и о многом я бы могла сказать ему, что это неправда, но ничего говорить ему я как раз и не могла. Да, в общем-то, это и не имело никакого смысла. Видно, все это копилось в нем долго и понемногу, но вдруг от чего то прорвалось, хлынуло на меня мутной грязной лавиной, било, вертело и размазывало. «Неважно, что он там нес, меня потрясло, как это громыхало. В его голосе раскалилось и обрушилось на меня не просто раздражение, это была откровенная злоба, тяжелая ярость, достигающая совершенно явственной ненависти». Это был абсолютно чужой человек, и мне казалось, что я вижу его впервые. Во всяком случае, ничего узнаваемого и близкого в нем уже не было. Я понимала только одно — он беспощаден, ядовито злобен и старается не просто язвить, но бить по самому незащищенному и больному. Я не помню, как меня вынесло из кабинета. В предбаннике я столкнулась с Элгой, которая недоуменно прислушалась к хриплой ругане и сказала мне «Вы не точны?» «Я жду вас в библиотеке уже час и десять минут». «Да пошли вы все!» — крикнула я, глотая слезы, и бросилась бежать прочь. Когда я начала приходить в себя, обнаружила, что сижу в полной темноте в кабинете Туманской, то есть моем. Во всяком случае, еще полчаса назад я была в этом совершенно уверена. Я сидела в углу, прямо на полу, уткнув голову, в коленки, щеки и подбородок щипало от соленой мокроты. В голове была абсолютная космическая пустота, а все тело ныло и подергивалось от боли. Оказывается, человека можно изметелить до полусмерти не только кулаками, но и словами. Неизвестно еще, что больнее. Я прислушалась. В доме стояла абсолютная тишина. Хотя отойти ко сну еще никто не мог. Было всего около десяти вечера. Я побрела к столу, уселась в кресло, нашарила в ящике курева и щелкнула зажигалкой. Экран монитора был серым, На нем возникала и пропадала, вильнув хвостиком, дежурная электронная рыбка. В сером мареве от экрана неясно проступали голые полки. Ни одной куколки туманской не было, их уволокла к себе элга. Цветочное деревце в японской напольной вазе я тоже выкинула, и той самой иконки здесь тоже уже не было, я отдала ее в реставрацию. Так что Дева Мария ни с какого боку помочь бы мне не смогла. Извечный женский вопрос «Мой милый, что тебе я сделала?» Передо мной даже не возникал. Я тупо пыталась вспомнить, что там горело в его камине, корчась на угольях. Кажется, это самая идиотская газетка, но мне уже было как-то все равно. Ровно в 22.00 сработал таймер, компьютер выбросил на монитор очередную сводку биржевых новостей, комментатор что-то гнусавил по-английски, голос его скрежетал в моей голове, как тупым ножом по стеклу, и я убрала звук, и бессмысленно пялилась на плывущие колонки цифр и символов. Индекс Доу-Джонса на Нью-Йоркской бирже вырос на три пункта, в Гонконге падал доллар, а в Токио был какой-то шухер с котировками Панасоника, что в теории должно было меня глубоко взволновать потому что по главному курсу финансового ликбеза мне полагалось улавливать и осмысливать деяния мировых гигантов. Процедура была ежедневная и обязательная, как чистить зубы и пользоваться бедушкой. Мой куратор в Москве на этом настаивал. Кое-что я уже начинала понимать. Во всяком случае, уже совершенно ясно представляла себе разницу между тем, что такое деньги в кошельке Марьи Ванны, которые она тратит в лавочке на молоко и яйца, и, главное, всемирная деньга. Та самая, которая пошла работать еще сотни лет назад, когда флорентийские или генуэзские менялы наваривали проценты, разложив свои цехины, гульдены, пиастры, или как они там назывались, на скамейках, именовавшихся по-италийски банками, кредитовали своих морячков и заставляли их двигать на край света за пряностями и шелками. Как всякая созревшая в условиях совка особа, я всегда искренне презирала корысть. «Деньгу, как в узком, так и в широком смысле, и только теперь до меня стало доходить, что ничего удобнее и надежнее монеты наши предки не придумали, что большая деньга — это не пачки зеленоватых бумажек, которые называются доллары, марки, фунты и все такое, не золотые слитки в Форт-Ноксе или в нашем Гохране, а возможности» возможности отсасывать нефть в каком-нибудь кувейте или в отпочковавшемся уже чужестранном боку, клепать автомобили и прочее железо, плавить, передвигать, строить и прочее, прочее, прочее, включая даже возможности рожать в приличных условиях, в окружении аппаратур космической надежности и гуманных по свободно конвертируемой причине врачей». Во всяком случае, я уже поняла, что то, что для меня становилось открытием, Туманская освоила на заре своей такой же туманной юности, давным-давно перешла от букваря к энциклопедии и свободно плавала в морях, где еще и не колыхалась моя лодочка. Но что-то уже начинало просвечивать в этой иноземной и отечественной мешанине курсов, котировок и мощных контрактов по слияниям и разделам. Какие-то отработанные четкие схемы и системы, и я уже почти была уверена, что великий бандюга, пират и крутой парень, которого звали Гарри Морган, и который потрошил галеоны с испанским золотом в Средневековье, и нынешний Вася Пупкин из подмосковной Погореловки, который разливает левый спирт в пол-литровке с фальшивыми этикетками в своем сарае одной крови, хотя последний наверняка и не подозревает об этом, и, возможно, накопив монету, удовлетворив первобытную страсть «Голдом» и «Мерсом», «Евроремонтной хате», «Фамильному замку из красного кирпича», «Еще пустит в работу свой капиталец», а, может быть, запрыгнет и в олигархи. Именно эти Васи Пупкины опасны, потому что первобытны и голодны, и имеют свойство сбиваться в стаи, которые газета «Коммерсант» скромно называет «фирмами», а следователи бант-группами. «Не знаю». Может быть, именно от них территория так отгораживалась и крепилась со всей этой сигнализацией, камерами внешнего наблюдения и Чечерюкинской охраной. Может быть, были еще какие-то силы и персоны, от которых семейство Туманских отгораживали и охраняли в этом бастионе, в общем-то, пустынном лесу. Но меня в курс насчет этого не вводили, меня это ни с какой стороны не касалось, и, похоже, впредь и не коснется. Я пялилась на безмолвный экран монитора, почти ничего не соображая, и старалась думать о чем угодно, только не о том, что произошло со мной. Неслышно оттворилась дверь. Я вздрогнула испуганно и сжалась, но это был Кен. Он помаячил в дверях на свету, мягко и бесшумно подошел ко мне. Туфли у него были модные, но уже старческие, на войлоке. Присел на край стола. Он всегда был очень деликатен, старомодно вежлив и холодновато ласков по отношению ко мне. Насколько я успела узнать, в команде Туманских он всегда занимался металлом. Что-то такое, связанное с его родиной, городом, Тимертау и металлургическим комбинатом, который когда-то назывался «Казахстанская магнитка». Рельсы, прокат, белая жесть для консервных банок. Чаще всего он мотался в Китай и, наверное, от этого курил приторно пахучие китайские сигаретки и носил на лацкане золотого дракончика. Вот и сейчас он дымил, и струйка дыма расплывалась в сером отсвете от монитора. Он молчал, я молчала. Мы молчали долго. Глаза его почти не просвечивали в узковатых щелях, на узком и темном морщинистом лице. «У него большие неприятности, можно сказать, громадные», — наконец сказал он. «Выпутается, конечно, это он умеет. По крайней мере, умел еще недавно». «Это он вас прислал?» Со слабой надеждой спросила я. «Он, значит, чует, что виноват?» «Он никогда не бывает виноватым», — покачал Кен головой. «Я его понимаю, хотя, возможно, до конца он боится признаться в этом даже самому себе. Конечно, это идиотская выходка, то, что он устроил. А ведь все очень просто. Он тоскует, и не только. Он запутался в делах» ему нужна Нина». «Я не она. Она не я. Я есть я», — я встала из кресла. «А вот в этом я не сомневаюсь», — усмехнулся он. «Как-то я его спросил, к чему он вас готовит. То есть, что вы будете делать в нашей команде в конечном счете, на чем сосредоточитесь? В конце концов, есть центральная бухгалтерия, отдел ревизии и контроля, служба развития, «Контактная группа по работе с парламентом и правительством. Мне было непонятно, почему он не дает вам сосредоточить усилия на чем-то одном». Он мне сказал, «Но ведь Нина знала все». Вот тогда я почти ужаснулся. Он решил, что и вы сможете. Если честно, это ведь она всегда вела его, а не он ее. Хотя она была достаточно умна, чтобы не подчеркивать это» и всегда в нужный момент, в нужном месте с нужными людьми умела уйти в тень. А, в общем-то, он всегда был лишь зеркалом, в котором отражалась она. «Я не отражусь?» «Никогда», — нелепо ухмыльнулась я. Он смотрел на меня с ласковой печалью, слез со стола, полез в карман. «У вас деньги есть? Я могу только чеком». «Зачем?» «Уходите, пока не поздно, Лиза». «Уносите ноги. Вы же не лабораторная крыса, которую свихнувшийся шизик пытается превратить в нечто среднее между мудрой змеей и невинной голубкой. Будь вы постарше, поопытнее, вы бы, конечно, вели себя по-другому». Он оглядел кабинет и поморщился. «С мертвыми не воюют. Это не имеет смысла. Вы тут все вымели, чтобы не было даже памяти о не Викентьевне». Будь вы не так наивны, вы бы поступили с точностью, да наоборот. Устроили бы здесь кумирню, алтарь во имя ее. Воскурили бы свечи и постоянно напоминали бы всем, а главное ему, что вы преклоняетесь перед этой удивительной личностью. И никогда, понимаете, никогда не оскверните память о ней, хотя бы тем, что сочтете себя ей равной. Вы когда-нибудь думали о том, что многим людям, а не только ему, «Видеть вас здесь просто больно». «Вам тоже?» «Да», — сказал он, — «конечно. Он ведь сегодня взбесился не от того, что вы сделали что-то не так. Он взбесился от того, что что-то не так с самого начала он попытался сделать с вами. Чем-то вы его крепко зацепили, и он поверил в эту химеру». «Погуляла девочка и буде «Дальше будет хуже», — сказал он. «Чем я могу вам помочь?» «Ничем», — сказала я. Он вынул чековую книжку «Паркер», поднес ее близко и подслеповато к глазам. «Этого не надо», — сказала я твердо, — «я сама». «Вы настоящая. Я в вас верю», — улыбнулся он. «Если что, моя визитка у вас есть». «Придется отвыкать от визиток», — сказала я. «Впрочем, я к ним по-настоящему и не привыкла. Бомжи ими, знаете ли, не обмениваются». «У вас есть куда идти? К кому?» — вскинул он бровь. «Всего хорошего», — сказала я. Он потрепал меня сухой рукой по плечу и также неслышно вышел. Похоже, меня из-под этой крыши выталкивали в три шеи. Во всяком случае, Кен заявился неспроста. Он был мудр, сочувствен и ласков, но за этим стояло только одно. бассергиной здесь не место. «Может быть, если бы на моем месте была какая-то другая нормальная диваха Она бы сто раз подумала, стоит ли пороть горячку и смываться, из обжитого гнезда, неизвестно куда, среди ночи. Но ничего нормального во мне уже не оставалось. Все рухнуло в секунды, разлетелось в дребезги, ухнуло в пропасть без дна. Когда я увидела этот почти звериный оскал Туманского, услышала идиотский визг и, холодея, поняла «чужой». И не просто так он оговаривался ночами, называя меня ее именем. Я подумала, что если бы у меня были деньги... Я бы непременно заказала ему через московский секс-шоп на знаменитой секс-фабрике в Гамбурге наливную или надувную копию в натуральный рост его несравненной на Викентьевны, чтобы полное портретное сходство из лучшего латекса или как там это упругое и телесное называется, озвученную страстными стонами и вскриками, оснащенную термостатами, поддерживающими температуру, и делающими груди, и все остальное влажно-теплыми и интимно-влекущими, упаковала бы в короб с бантиком и отослала бы ему, пусть утешается. И это был бы прямой намек, чтобы Саргина не согласна более исполнять роль живой куклы, и что он, конечно, просто кретин, если не умел оценить и понять, что именно я ему несла, и что готова была отдавать до гробовой доски. Я все это явственно представила и начала тихонько ржать от удовольствия. И это, конечно, была обыкновенная истерика, которая без всякого перехода швырнула меня в отчаяние, беззвучный вой и слезы. Но худо-бедно я взнуздала себя и начала собираться. Прежде всего надо было определить, что у меня в активе, а что в пассиве. Благо в меня уже успели вдолбить, что всякому деянию предшествует цифирь, то есть самый нелицеприятный расчет. Я включила верхний свет, села к столу, врубила калькулятор и задумалась. Выходило так, что у меня здесь нет ничего своего. Нога, бесприютная и нища, пришла я в этот дом и такой же ухожу. Ну, в общем-то, все это выглядело довольно гнусно. Я жила не под своей крышей, спала с чужим мужем, и даже мой ребенок в действительности моим не был. Что касается прочего, то все покупалось не на мои, начиная от трусиков и кончая бензином для шестерки. Впрочем, и Жигуль был не мой. И за эти четыре месяца я не заработала ни копейки. И, конечно, все это выглядело достаточно нелепо и гнусно. И если отмести стыдливое возражение насчет того, что я будто бы такого не хотела, то это будет самое натуральное вранье. Хотела я именно этого. И чужого мужика, и чужого ребенка, и под чужую крышу. И все 124 дня с конца июня... Я беспечно прокувыркалась по новой жизни, отсеченная напрочь от всех забот, и, в отличие от населения за пределами территории, даже не задумывалась над тем, что мучило мое многострадальное отечество. Где заработать, что надеть, что лопать, в самом лучшем случае, чем закусывать. И хотя меня грузили новыми познаниями и к чему-то там готовили, это ни в коем разе нельзя было считать работой. Так что я прежде всего прикинула, сколько я должна... Туманскому за ежедневное содержание, включая еду, жилье, по средним расценкам самой дешевой гостиницы, включая и грешуньку, Добавила расходы на свою и детскую одежду, оплату Арины, стоимость косметики, парикмахерских услуг, включая маникюршу, абонемент в Московский Американо-валютный медицинский центр, где меня заставили пройти полную диспансеризацию. Злорадно ухмыльнувшись, Я даже приплюсовала сено и овес, кое стрескала моя любимая Аллилуйя. Пусть знает, скотина волосатая, что про чужое я ничего не забыла. Перегнала по курсу рубли в доллары и охнула. Должна я была много. Но не могу же я уходить такой, как пришла, фактически нагишом. Моя гуманитарная кофта, юбка, ефимовы кеды давным-давно сгорели в котельной, чтобы не инфицировать благородных господ так что мне надо будет прихватить кое-что из бельишка, пару свитеров и брюк, халатик, меховую полупердушку и шапку из песца, еще кое-какую одежонку и, самое главное, всю Гришунькину амуницию. Ну и, конечно, колеса. Не коляску же с ребенком мне пихать перед собой и топать в морозной ночи пехом. Жигуль был немолодой, родной мотор уже барахлил, но я к нему привыкла, как к собственной заднице – и представить себя без него уже не могла. Я долго просчитывала и пришла к выводу, что больше трех кусков в валюте за этот сиротский приют на охоженных колесах никто не даст, и я это приплюсовала к долгу. Сумма получалась ого-го. Я пришла в некоторое замешательство, почесала нос и поняла, что нужно срочно тяпнуть для прочистки мозгов и успокоения. Чуть-чуть, чтобы безбоязненно сесть за баранку полезла в поставец и отхлебнула глоточек джинчику, потом побрела к окну. Территория была совершенно безлюдная и темна, только по черному льду пруда, подсвеченному дальними фонарями от гаража, струями, змеилась поземка. Это был уже не первый снег, который выпадал и стаивал, а что-то сухое и твердое, как белый песок. И это значило, что зима все-таки пришла. Мне стало холодно от одного вида этого пустынного пространства, в которой нормальный хозяин и собаку не выгонит, и куда предстояло уйти мне. А я вдруг, озлев, решила, а пусть платит. Если я содержанка, то он содержан, сам же толдычил, что всему на свете есть цена».